Какой-то офицер, бежавший к дворцовой лестнице, услышав этот возглас, с живостью обернулся, подошел к садовой ограде, узнал девушку, на них заслоненную большими медвежьими шапками гренадеров, и тот же же отменил для нее и для ее отца приказ, запрещавший проход. Приказ, который сам и отдал. Затем, не обращая внимания на ропот нарядной толпы, осаждавшей Аркаду, Он нежно привлек к себе просиявшую девушку. «Теперь меня не удивляет, почему она так сердилась и так спешила. Оказывается, ты на дежурстве», — сказал старик офицеру, полушутя полусерьезно. «Герцог», — отвечал молодой человек, — «если вам угодно расположиться поудобнее, не стоит терять времени на разговоры. Император ждать не любит. Все готово и фельдмаршал поручил мне доложить об этом его величеству. Говоря так, он с некоторой развязностью взял Жюли под руку и быстро повел к площади карусели. Жюли с удивлением увидела, что густая толпа запрудила все небольшое пространство между серыми стенами дворца и тумбами, соединенными цепями, которые начертили посреди двора Тюильри огромные квадраты, посыпанные песком. Кордону часовых, охранявшему путь императора и его штаба, было нелегко устоять под натиском нетерпеливой толпы, жужжавшей, словно пчелиный рой. «Будет очень красиво, правда?» — спросила Жюли, улыбаясь. «Осторожнее!» — крикнул офицер, и, обхватив девушку своей сильной рукой, быстро приподнял ее и перенес к колонне. «Не прояви, офицер, этой стремительности!» Его любопытную родственницу сбил бы с ног белый конь под зеленым бархатным чепраком, затканным золотом, которого держал под усцы наполеоновский мамелюк почти у самой арки, в шагах в десяти позади лошадей, оседланных для высокопоставленных офицеров и свита императора. Молодой человек нашел место отцу и дочери у первой тумбы справа, напротив толпы и кивком поручил их двум старым гренадерам, между которыми они очутились. Офицер шел во дворец со счастливым и радостным видом. С его лица исчезло испуганное выражение, появившееся на нем, когда конь стал горцевать. Жули украдкой пожала ему руку, то ли в знак благодарности за услугу, которую он только что оказал ей, то ли, словно говоря ему, «наконец-то я вас вижу». Она слегка склонила голову в ответ на почтительный поклон, который отвесил офицер ей и ее отцу перед тем, как уйти. Старик, словно нарочно оставивший молодых людей вместе, стоял с задумчивым и строгим видом чуть позади дочери. Он тайком наблюдал за ней, хоть и старался не смущать ее, прикидываясь, будто всецело поглощен тем великолепным зрелищем, которое представляла собой площадь карусели. Когда Жюли взглянула на отца, словно школьница, робеющая перед учителем, старик ответил ей добродушной и веселой улыбкой. Однако он не спускал сверлящего взгляда с офицера, пока тот не исчез за аркадой, и ни одна мелочь в этой короткой сцене не ускользнула от него. «Как красиво!» — полголоса промолвилась Жюли, пожимая руку отцу. «Действительно, площадь карусели...» являла собой в тот миг живописную и величественную картину, и из тысячи тысячеустой толпы зрителей, лица которых выражали восхищение, вырвалось такое же восклицание. Люди теснились и там, где стоял старик с дочерью, и напротив них, на узкой полосе мостовой вдоль решетки, отделяющей тюльри от площади карусели. Толпа, пестревшая женскими нарядами, выделялась яркой каймой по краям огромного четырехугольника, вырисованного дворцовыми зданиями и недавно возведенной решеткой. Полки старой гвардии, готовые к смотру, заполнили все это обширное пространство и были построены прямо против дворца голубыми широкими линиями в 10 рядов. По ту сторону ограды и на площади карусели, параллельно им в линейку, стояло несколько пехотных и кавалерийских полков, которые должны были пройти церемониальным маршем под триумфальной аркой, воздвигнутой посреди решетки. На верхушке арки в те времена виднелись великолепные кони античной работы.